Глава 55. Джеймсон ушёл, а я не стала его догонять. «Ты права», — прошептал Грейсон где-то на самых задворках моего разума. «Наша семья уничтожает всё, к чему прикасается». Я проглотила подступившие к горлу слёзы. «Да, пускай в меня стреляли, пускай я ранена, пускай меня целовали, но я не уничтожена». «Я сильнее этого», — сказала я своему отражению в зеркале. Если когда-нибудь придётся выбирать между страхом, болью и злостью, я уже твёрдо знаю, что предпочту. Я попробовала ещё раз дозвониться до Макс, а потом написала. Меня пытались убить, а ещё я поцеловалась с Джеймсоном Хоторном. Если она и на это не отреагирует, то и не знаю, что делать. Я вернулась в спальню. Хотя я уже успела слегка успокоиться, я по-прежнему высматривала потенциальные угрозы и вскоре заметила одну. Она стояла на пороге. И звали её Ребекка Лафлин. Лицо у неё было бледнее обычного, волосы красные, будто кровь, взгляд потрясённый. Неужели она подслушала наш с Джеймсоном разговор? Или, может, бабушка с дедушкой рассказали ей о стрелке? Я терялась в догадках. На ней были крепкие походные ботинки и камуфляжные штаны. И то, и другое основательно з а б р ы з г а н о грязью. Глядя на неё, я думала лишь об одном. Если Эмили была хоть в половину так же красива, как её сестра, То вовсе не удивительно, что Джеймсон, глядя на меня, продолжал думать исключительно о дедушкиной головоломке. Всё в этой жизни игра. Даже это. Особенно это. «Бабушка попросила меня тебя проведать», — тихим, нерешительным голосом сообщила Ребекка. «Я в порядке», — ответила я, искренне желая, чтобы это и впрямь было так. Надо прийти в себя. «Ба сказала, что тебя застрелили», — уточнила Ребекка, так и оставшись на пороге, будто ей страшно было ко мне приближаться. «Подстрелили», — поправила её я. «Очень рада», — сказала Ребекка, а потом, видимо, ужаснувшись своим словам, поспешно уточнила. «Рада, что тебя всего лишь подстрелили. Лучше же быть подстреленной, чем з а с т р е л е н н ы й правда?» Её взгляд нервно заметался между кроватями, укрытыми сиреневыми одеялами. Эмили на это сказала бы, что нечего тут усложнять. «Можно всем говорить, что тебя застрелили?» — продолжила Ребекка куда более уверенным тоном. Своими собственными мыслями она делилась с большей робостью. «В конце концов, пуля была, рана есть. Эмили бы заявила, что ты имеешь полное право устроить из этого драму, а заодно и смотреть на каждого с подозрением, стать строже в суждениях под действием адреналина, а может даже сделаться решительнее в расспросах». «Так вы с Эмили жили в этой комнате?» — спросила я. Хотя ответ был очевиден, стоило только взглянуть на кровати. Когда Ребекка и Эмили приходили к дедушке с бабушкой в гости, они ночевали в этой комнате. «А кто из вас любил ф и о л е т о в ы й в детстве? Ты или сестра?» «Сестра», — ответила Ребекка и едва заметно пожала плечами. Но она говорила, что это и мой любимый цвет тоже. И на той фотографии, которую я у к р а д к о й увидела, Эмили стояла в самом центре и смотрела в объектив, когда как Ребекка оставалась на заднем плане и глядела в сторону. «Я должна тебя кое о чём предупредить», сказала Ребекка, и, не глядя на меня, направилась к одной из кроватей. «О чём же?» — спросила я, мельком, подумав о грязи на её ботинках и о том, что в момент выстрела она была на территории поместья, но не в доме бабушки с дедушкой. То, что она не внушает чувства опасности, вовсе не значит, что с ней безопасно. Но когда Ребекка снова заговорила, речь пошла вовсе не о стрельбе. «Пожалуй, стоит рассказать тебе, каким чудесным человеком была моя сестра». Произнесла она с таким видом, будто вовсе не меняла темы. А обещанное предупреждение было связано именно с Эмили. Она и впрямь была милой, но только когда сама этого хотела. Её улыбка была заразительной. Про смех вообще молчу. А когда она называла какую-нибудь затею прекрасной, люди ей верили. Почти всегда она была добра ко мне. Ребекка встретила мой взгляд. Но вот мальчишкам с ней не очень повезло. Мальчишкам. Во множественном числе. А что между ними произошло? — спросила я. Наверное, сейчас надо было в первую очередь думать о том, кто же в меня стрелял. Но я всё же не могла забыть, как Джеймсон, прежде чем оставить меня в ванной одну, упомянул Эмили. «Эмили выбирать не любила», — сказала Ребекка, явно осторожничая в выражениях. «Ей нужно было всё и сразу. Не то что мне, человеку, который вообще редко чего-нибудь хотел. А в тот единственный раз, когда и у меня пробудилось желание, она тряхнула головой и осеклась. Её счастье было для меня важнее всего. С самого детства родители твердили мне, что Эмили больна, а я здорова. Значит, я должна делать всё, что в моих силах, чтобы она улыбалась. А мальчишки? С ними она тоже улыбалась. Я догадалась, о чём умолчала Ребекка. Точнее, какой подтекст был усказанного. Эмили выбирать не любила. Она встречалась и с тем, и с другим, — проговорила я, стараясь уложить в голове этот факт. А они знали об этом? н а сперва нет. прошептала Ребекка, будто боясь, что сестра может подслушать наш разговор. А что было, когда Грейсон с Джеймсоном узнали, что она встречается с ними обоими? «Сразу видно, что ты не была знакома с Эмили», сказала Ребекка. Она не хотела выбирать, а они не желали её отпускать. И потому она затеяла, скажем так, соревнование. Небольшую игру. И погибла. «Как умерла Эмили?» спросила я, не желая упускать момента. Как знать, может, н е Ребекка, н е парни больше не захотят делиться со мной откровениями». Ребекка смотрела на меня невидящим взглядом. Казалось, мыслями она где-то очень далеко. Грейсон сказал, «Сердце не выдержало», — прошептала она. «Грейсон, я пока не могла ни о чём думать. Только когда Ребекка ушла из комнаты, я вдруг поняла, что обещанного предупреждения от неё так и не услышала».